Глава тридцать 37. Ну кого там еще принесло? Совсем не гостеприимно, ворчала я, отпирая дверь. В планах был разбор бабушкиных вещей, сбор всего необходимого в дорогу. Благо, сейчас и первая цель появилась. Город лютый. Так нет же приходится тратить время на всякую ерунду. Прямо не дом ведьмы, а проходной двор какой-то. Здравствуйте. А здесь живет любовь? Спросил меня щуплый паренек или худенькая девушка. Если честно, я сразу и не разобралась в гендерной принадлежности данного человека. Короткая стрижка, миловидное лицо без малейших признаков растительности и скрытая под плащом одежда сильно сбивали с толку. Сперва там, в деревенской таверне, я думала, что это парень, но вот сейчас засомневалась, поскольку голос казался женским. Как они меня нашли? Было моей первой мыслью. И я рефлекторно отшатнулась, при этом внимательно осматривая видимую часть улицы. Но не находя признаков присутствия остальных четверых, затаились. Возможно, почему? Должно быть, они не уверены, что пришли по адресу. К тому же, ищут девочку. Ха. А имя откуда узнали? Стоп, а не та ли это компания, о которой говорил Варлам? А если нет, лучше быть начеку, и ничем себя не выдать. Я придала лицу скучающий высокомерный вид и с пренебрежением фыркнула. Если ищете любовь, то ближайший бордель в дне пути отсюда. Вы не по адресу. У непонятно кого отвисла челюсть. Ну да, не все сразу могут оценить мой тонкий юмор. А я, не дожидаясь, пока она, в смысле, челюсть, вернется на место, стала закрывать дверь, но Любашка Удивлённый возглас с такой до боли знакомой интонацией заставил меня застыть, а сердце пропустить удар. Я медленно повернулась, чтобы увидеть, как из-за дерева выступает он, совсем такой, каким я его помню с детства. Молодой, статный, самый красивый, самый умный и сильный. Лучший мужчина на свете. Мой отец. То разве такое возможно? Я же лично была на похоронах. Я же видела его другим, с застёрнными чертами лица, пожелтевшей от долгой болезни кожей, измождённого, старого, почти не похожего на себя. А сейчас. Папа, прошептала, теряя опору под ногами и оседая на землю. Я не знаю, как описать то, что я чувствовала в этот момент. Да и вряд ли это вообще кому-то под силу подумать только человек, которого я похоронила и оплакивала до сих пор, по кому безумно скучала и тосковала, сейчас сидит передо мной и спокойно пьет чай. Обалдеть. Меня попеременно охватывало то ощущение нереальности происходящего, то чувство необыкновенного счастья. Я сидела рядом с ним и смотрела, смотрела, при этом глупо улыбаясь и плача одновременно. И вот только я полетел на свет как почти сразу потерял его из виду и оказался в какой-то пустоте. Парю себе, значит, никого не трогаю, ни мыслей, ни забот. Тут замечаю, что я не один там парю. Нас много, люди, лица главное, бледные такие, будто не живые и абсолютно безэмоциональные. Все куда-то плывут в одном направлении, спокойно так, размеренно. Но если все плывут и мне надо. Я двинулся за всеми. Плывем мы в этом пространстве, от нечего делать, я разглядываю других. Другие смотрят на меня. И тут я замечаю, что этот поток разделяется. Кто-то уплывает вверх, а кто-то вниз. А я вроде как остаюсь посередине. И мыслей почти не осталось. Так, отголосок сознания. Однако чувствую, что не хочу посередине. Хочу наверх. Пытаюсь вырваться из потока. Меня не пускает. Стараюсь сильнее. Тут уже дело принципа. Да и все равно нечем больше заняться. И тут слышу: "Упрямый, будет интересно". А потом меня словно в гигантскую воронку закрутило, и бах, открываю глаза. Надо мной стоят местные. Сперва думал, что в прошлое попал как в тех книгах, что ты мне в больницу приносила. Помнишь? Только потом понял, что это другой мир. Сначала даже обрадовался. А что? Помолодел, дали жилье и подъемные. Можно начать жить заново. Этокий второй шанс. Однако позже пришло осознание, что не все так просто. Я слушала, не отрывая от него взгляда, и все равно не могла насмотреться. Даже моргать боялась казалось, только отвлекусь, и он снова исчезнет. Но нет. Вот он, папа, живой, такой же, каким я его помню. Чувство эйфории туманило мозг, и смысл повествования доходил с трудом. Важнее всего, казалось, то, что он здесь, со мной, рядом сидела та пятёрка истоверны, но они, должно быть, осознавая всю важность момента, молчали. Только девушка, Ага, всё-таки девушка. Когда она сняла плащ, это стало очевидно. Периодически бегала к самовару и доливала всем чай. Возможно, мне следовало бы вспомнить обязанности хозяйки и накормить гостей, но я не хотела далеко отходить от папы. Первые полгода меня не трогали, давали обжиться и расслабиться. Зато потом началось. То наводнение, то мор. И главное, меня обеды вроде как и не касаются. Зато окружающих Соседей, и знакомых бьет по полной. Конечно, я стараюсь помогать, чем могу. И тут у меня отнимаются ноги, от меня все отворачиваются, Некому и стакан воды принести. Внезапно выздоравливаю и нахожу кошелек полный золота. Круче чуда. Столько событий, сколько со мной произошло за последние полгода, с некоторыми и за всю жизнь не случалось. Я было списал все на свое тотальное невезение. Ну ты знаешь, у меня бывает. Только потом, когда с Ваней пообщался, все стало на свои места. Что ты имеешь в виду? Неожиданно заинтересовалась я. В общем, мир этот своеобразное чистилище. Высшие силы спорят на наши души, упражняясь в изобретательности. отсюда и множество испытаний всяких разных: на доброту, милосердие, самопожертвование жадность, эгоизм, чёрствость, жестокость, да на что угодно. И главное, вот проверили бы разок и отстали. А нет, пока ты жив, тебя испытывают, не низкопясь на случайные жертвы. Словно канат твою душу перетягивают то на одну, то на другую сторону, делая жизнь невыносимой. Остаётся либо терпеть, либо сопротивляться. Собственно, мы выбрали второе. Мы Да, познакомься с моими друзьями, дочь. Улыбнулся папа и стал указывать поочередно на присутствующих, называя их: Ваня, Руслан, Костя, Игорь и Мишель. Она француженка. Я неохотно кивнула на приветствие мужчин и девушки и спросила: "И как вы намерены сопротивляться?" "Очень просто. Мы спасем этот мир, изгнав из него демонические силы" ответил темноволосый бородач Руслан, пожимая плечами. У меня глаза округлились от шока. Действительно, как просто. С другой стороны, а почему бы и нет? Вон они какие огромные, а главное, как верят в себя и победу. Вдруг что и получится. В принципе, так-то оно и правильно. Пусть сильный пол спасает мир. Его к этому Y-хромосома обязывает. Главное, что мне напрягаться не придется. Ладно, дерзайте, широко улыбаясь, разрешила я и успокаивающе подмигнула отцу, хватая его за руку. А мы с папой вас здесь подождём. Уверена, вы справитесь. «Но по посоранно всё такое. Ха. Что, даже чайку на дорожку не попьёте? Ах, вы уже пили. Ну что же, с богом, тогда не смею задерживать.